Я отправлюсь на их поиски. Что? воскликнул он совсем всеми иным тоном, с трудом поднимаясь со стула, как дело это всегда, желая произвести впечатление. Отправитесь на их поиски? Вы с ума сошли, суточ. Какие могут быть поиски, темно хоть глазка ли? Ну уж нет, я и так потерял много людей. Категорически запрещаю вам уходить. А вам не пришло в голову, что у них мог отказать мотор, что их уносит ветром и они могут замерзнуть с минуты на минуту, пока мы сидим и точим лясы. Поломка исключена, а перед началом экспедиции, если моторы были капитально отремонтированы, а «Юнгбек», насколько мне известно, превосходный механик, такой вариант отпадает. Я все равно пойду их искать. «Хочу напомнить вам, что моторная лодка принадлежит киностудии. А кто мне помешает ее взять?» «Вы отдаете себе отчет?» — брызнул слюной. «Отто отдаю», — ответил я, устав от Черна. «Я уволен». Тогда и меня увольняете, произнес Конрад. Все повернулись к нему. Я отправлюсь с доктором Марлоу. Иного я от Конрада и не ожидал. Ведь это он организовал поиски Смита сразу после нашей высадки на остров. Спорить с ним я не стал. Уж если ей не удалось его отговорить, зачем же мне стараться? Чарльз, внушительно произнес Джерон. Хочу напомнить вам, что вы подписали контракт был ли ваш контракт?» — ответил Конрад. Не веря своим ушам, Отто уставился на взбунтовавшегося актера. Плотно сжав губы, он круто повернулся и пошел к себе в комнату. После его ухода все разом заговорили. Я подошел к графу, который задумчиво потягивал свой коньяк. Тогда уж поднял на меня глаза и безрадостно улыбнулся. «Если вам нужен третий самоубийца, мой дорогой, давно ли вы знакомы с Отто Джераном?» «Что вы сказали?» Граф на мгновение растерялся, затем, отхлебнув из стакана, ответил. «Ну, лет 30 с Гаком, это всем известно, я познакомился с ним в Вене еще до войны. А почему вы об этом спрашиваете? Вы тогда занимались кинобизнесом?» и «Да и нет», — польский аристократ загадочно улыбнулся. Об этом тоже упомянуто в анкетах. В те годы, мой дорогой, граф Тадеуш да Лещинский, то есть ваш покорный слуга, был, если не крезен то, во всяком случае, состоятельным человеком. И, главной финансовой опорой. Вот снова улыбка на этот раз веселая. Как вы думаете, почему я являюсь членом правления кинокомпании? Что вам известно об обстоятельствах? внезапного исчезновения Хейсмана из Вены в 1938 году. Веселые улыбки, как не бывало. Я продолжал. «И так этого в анкетах нет». Я помолчал, ожидая ответа. Не получив его, добавил «берегите свою спину, граф». Мою что, спин «Да, ту часть тела, которая так часто поражает острые предметы или летающие с большой скоростью тупые». Неужели вы не заметили, что члены правления компании «Олимпус» мрут один за другим, словно мухи? Один лежит в хозяйственном блоке, другой в своей спальне. Еще двоим грозит опасность, если только они уже не погибли в волнах. Почему вы считаете себя удачливее остальных? Остерегайтесь, прощи, стрелы, тогда уж. Мне плохо бы предупредить Нила Дивойна Лонии Гилберта, чтобы опасались того же. Во всяком случае, в мое отсутствие. Особенно это касается Лонии. Буду рад, если вы проследите, чтобы он без меня не выходил из этого помещения. Очень чувствительное это место, спина. Помолчав несколько секунд с бесстрастным выражением лица, граф произнес, честное слово, не понимая, о чем вы толкуете. Ни минуты в этом не сомневался. Ответил я, похлопав по объемистому карману его малицы. Он должен лежать здесь и не валяться без пользы у вас в комнате. Что должно здесь лежать, скажите, ради Бога? Ваш пистолет типа Беретто калибром 9 миллиметров. Произнеся эту загадочную фразу, я подошел к Лоне, ковавшему железо, пока оно горячо. Рука его, державшая стакан, тряслась мелкой дрожью, глаза остекленели, но речь была, как обычно, понятна и отчетлива. И снова наш рыцарский лекарь Лончеварш, вернее, Ланселотс, Качет кому кому-то на выручку», — продекламировал Лонни. «Не нахожу слов, дорогой мой, чтобы описать, какой гордостью наполнило мое сердце. Оставайтесь в помещении, пока меня не будет, Лонни. Не открывайте эту дверь ни единожды. Пожалуйста, ради меня». «Боже, милостивый, воскликнул Лонни и громко икнул. «Можно подумать, мне грозит опасность. Так оно и есть. Поверьте мне, это сущая правда». «Мне грозит опасность», — искренне изумился Гилберт. Ха. «Кто может желать зла бедному, старому, безвредному Лонни?» «Вы будете поражены, узнав, сколько человек желает зла бедному, старому, безвредному Лонни. Забудьте проповеди насчет врожденной доброты человека и обещайте твердо нынче вечером никуда не выходить. Это для тебя так важно, мой мальчик?» «Да». «Тогда ладно», — положив эту скрюченную руку на бочку с отборным ячменным виски. Не дожидаясь, когда он закончит свою тираду, я отправился к Конраду и Мэри Стюарт, которые в полголоса, но очень бурно обсуждали какую-то проблему. Заметив меня, оба замолчали. Взяв меня за руку, Мэри умоляющим голосом произнесла, «Прошу вас, доктор Марлоу, скажите Чарльзу, чтобы не ездил с вами. Вас он послушается, я это знаю». Она повела плечами. «Я знаю, этой ночью должно произойти что-то ужасное». «Возможно, вы и правы», — согласился я. «Мистер Конрад, вы еще понадобитесь». Произнеся эту фразу, я понял, что неудачно сформулировал свою мысль. Вместо того, чтобы глядеть на Конрада, девушка смотрела на меня, подняв значение моих слов раньше меня. Взяв меня обеими руками за плечо, она взглянула на меня глазами, полными отчаяния, повернулась и пошла к себе. «Пойдите к ней», — сказал я Конраду. «Верите ей ни к чему. Я пойду с вами». «Она это знает. Пойдите к ней, пусть она откроет окно и положит на снег тот черный ящик, который я ей дал. Потом окно закроете». Конрад внимательно посмотрел на меня, хотел было что-то ответить, затем ушел. Парень, он был сообразительный и даже не кивнул в знак согласия. Минуту спустя он вернулся. Одевшись потеплее, мы захватили с собой четыре самых мощных фонаря